Глава 69. Факты были таковы. Дрейк пытался столкнуть нашу машину с дороги. При нём нашли оружие, заряженное такими же пулями, как и та, которую достал Орин. А ещё он уже бывал в полицейском участке. У меня взяли показания. Подробно расспросили о стрельбе, о Дрейке, а л и б и А когда всё закончилось, сопроводили в дом Хоторнов. Парадная дверь распахнулась, не успели мы с Алисой дойти до крыльца. Из дома выскочил Нэш, но, заметив нас, тут же сбавил шаг. «Может, пояснишь, с какой стати Либи, как мне только что передали, забрали в полицию?» — спросил он у моего юриста. Никогда ещё не слышала, чтобы певучий южный выговор звучал так ожесточённо. Алиса вскинула голову. «Если ей не предъявили ордера на арест, она может отказаться». «Откуда ей-то об этом знать?» — возмущённо переспросил Нэш, а потом, понизив голос, заглянул Алисе в глаза. «Если бы ты хотел её защитить, ты бы это сделала». В этих словах было столько тайных смыслов, что я даже не стала пытаться их понять. Голова у меня была занята совсем другим. Либи. Либи забрали в полицию. «Не моя, знаешь ли, работа защищать всех бедняжек, что только попадутся на пути», заявила Алиса. Она имела в виду явно не одну Либи, но сейчас это не имело значения. «Никакая она не бедняжка», процедила я п е р в о н а п е р в а она моя сестра». И, скорее всего, соучастница покушения на убийство. Алиса протянула руку, чтобы коснуться моего плеча. Я отшатнулась. л е б и ни за что не пожелала бы мне зла и никому не позволила бы мне навредить. Я твёрдо верила в это, но не могла произнести этих слов. Интересно, почему? Этот мерзавец заваливал её сообщениями, — проговорил Нэш. Я всё пытался её убедить, что лучше его заблокировать, но она не может из-за чувства вины. Чёрт бы его побрал. «Вины?» — переспросила Алиса. «Это за что же интересно? Если ей нечего скрывать от полиции?» «Чего ж ты так за неё боишься?» Нэш гневно посмотрел на неё. «Прекращай уже ломать комедию и вести себя так, будто нам обоим с младенчества не твердили, что нельзя разговаривать с полицией без адвоката. Так, будто это одна из главных заповедей». «Мне представилась Либи, одна одинёшенька в тюремной камере». Впрочем, возможно, она вовсе и не в камере, но отогнать эту картинку было непросто. «Отправьте к ней кого-нибудь», — дрожащим голосом велела я Алисе. «Кого-нибудь из вашей контора». Она открыла было рот, чтобы возразить, но я её перебила. «Немедленно». Пускай пока что несметные богатства сосредоточены вовсе и не в моих руках, но однажды они мне всё же достанутся. «Алиса, моя подчинённая». «Считайте, что дело сделано», — сказала она. «А ещё оставьте меня в покое», — мрачно потребовала я. Они с Орином не сочли нужным ни о чём мне рассказать. Воспользовались мною. Точно пешкой. «Это ко всем относится», — уточнила я, посмотрев на Орина. «Мне надо побыть одной. Сделать всё, что в моих силах, чтобы только не дать им заранить зерно сомнения в мою душу. Потому что если я не смогу доверять л и б и у меня никого не останется». Нэш прочистил горло. Лили, ты сама ей расскажешь о медиаконсультанте, который ждёт её в гостиной. Или поручишь это дело мне?